Нина чувствовала себя уверенно, отставив ненужные эмоции в сторону. Она здоровалась с теми, кого отлично знала, широко улыбалась тем, кого представлял свет личный. Она слышала за спиной шушуканье жен бизнесменов и их собственные покашливания. Мужчины любят посплетничать не меньше женщин, только делают это не настолько открыто. Взгляд Аиши прожигал спину. Нина наблюдала, как та нервно сжимает в кулаки пальцы или теребит клатч как хотелось ей пустить пулю в лоб ненавистной шатенке, пока на рисунке, но и этой возможности сейчас была лишена. «Не слишком ли ты заигрываешься, таскаясь со мной по залу?» Нина кивнула на брюнетку, направившуюся в сторону человека кавказской внешности и знакомым лицом. «Смотри, однажды прирежет тебя во сне, доведешь бедняжку?» Павел скривил губы, совершенно искренне возмущаясь подобным мыслям. «Ты с ума сошла, кошка!» Это от тебя, бешеный, я мог получить нож в спину. Она же кроткая, как ангел. Он чуть ослабил подтянутый Ниной узел. Чувствую, что душит меня, но лишь навязчивой заботой и любовью. Нина с трудом сдержалась, чтобы не рассказать о рисунках пушистого зайчика, вместо этого упомянув о самой нелюбимой женщине. Видишь, как идеально подошел тебе мамин подарок? Павел усмехнулся. Только размерами мелковат. Он сжал узкий локоть. «Мне нужна вот такая. Стерва, с которой не сводят глаз мужики, чтобы беситься от ревности, чувствуя, как закипает кровь. Острый соус к шашлыку, а не творожок к манной каше». Нина выдернула руку из цепких лап паука, с шипением через показную улыбку заметив. «Она у тебя была». Живая музыка наполнила ярко освещенный зал. Оркестр на невысокой сцене, выдающий латиноамериканскую мелодию, Делал их стычку, похожей на ссору страстных любовников. Он не сводил дьявольских глаз с ее губ, прошептав так же тихо. И снова будет. Нина одарила бывшего холодной улыбкой. Светличный, я не прощаю открытых предательств и не вхожу дважды в одну и ту же реку. Тебе ли не знать? Он ухмыльнулся. Обожаю, когда ты злишься. А в реку ты не войдешь, тебя туда сбросят обстоятельства. Уверен? Она вскинула бровь разговор становился более чем откровенным брюнет довольно облизнулся на сто пятьдесят процентов нина отвечала настолько же нагло маловато когда играешь со мной впервые он проговаривал вслух свои планы кошка я давно не играю а действую она размышляла почему именно сейчас разоткровенничался уверен что до него невозможно добраться вслух выговаривая и наказательное это я поняла Холодный презрительный взгляд возымел действие. Павел нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Мне задрать платье при всех, чтобы показать тебе шрам?» Он изменился в лице. «Ты считаешь меня виноватым в нападении?» Возмущения в словах и взгляде брюнет оказались искренними. Нина криво усмехнулась, в душе все кипело. Она и сама могла отлично сыграть в невинность. «Кто, если не ты?» Прямой вопрос, на который можно ответить двумя словами, но вместо этого... «Я руку себе прикажу отсечь, прежде чем бросить тебя на растерзание маньяком». Она продолжила напирать, не сводя серых глаз. «Повторю вопрос, кто?» «Неужели твой ФСБшник не может найти виноватого?» Галочкой в память она никогда не рассказывала ему о Бероеве. «Какой ФСБшник?» «Кривая усмешка на рельефных губах». «Не прикидывайся». «Я знаю всех, кто вокруг тебя крутится». Он уходил от ответа, умело направляя разговор в другое русло. «Зачем тебе это?» Она качала головой. «Тяжело объяснять что-либо тому, кто не хочет слышать». «Я же сказал, ты станешь моей, и сделаю это». Он перестал говорить тихо. Они привлекли внимание. Стоявшая рядом пара давно немолодых людей замерла, явно пытаясь вялить уши. «Не в этой жизни». Нина поймала краем глаза заинтересованный взгляд мужчины, рядом с которым встала Аиша. В памяти пронесся фрагмент встречи с Бероевым в дорогом подмосковном поселке. Она решила уточнить, а заодно позлить самоуверенного бизнесмена. «Твоя жена стоит рядом со своим братом?» «Да, это мой деловой партнер и главный инвестор». Светличный явно напрягся. «Откуда ты его знаешь?» «Журналы смотрю. В светских новостях читала о нем статью». Она провела кончиком языка по губам подрыг бывшего мужа, добавив огня в костер его ревности. Симпатичный отец четверых детей. И заинтересованно протянула. Прям как у меня. Чеченцы не бросают своих жен. Павлу с трудом давало сделанное спокойствие. Нина пожала плечами, намеренно не сводя взгляд с рыжеволосого брата-брюнетки. А кто сказал, что мне нужен его развод? Он зло процедил сквозь зубы. Кошка. «Куда делись твои принципы? Не играй с огнем!» Она парировала, изображая искреннее восхищение якобы незнакомцем, с которым уже была назначена встреча через неделю. «Все течет. Все меняется. Замуж, если разведусь, я больше не выйду, так почему бы...» Нина сделала шаг в сторону многодетного миллиардера, но была схвачена за руку. Она резко обернулась, собираясь отбрить свет личного, но была удивлена. Молодой, приятной наружности мужчина вежливо попросил. «Не хотите подарить мне танец?» Нина огляделась, заметив несколько топчущихся на месте пар и насмешливый взгляд Аиши. «Специально или нет?» – заиграла танго. Худышка усмехнулась. Напрасно брюнетка пыталась поставить в неловкое положение человека, отлично владеющего телом. Она танцевала под голодными взглядами многих мужчин. Еще одно па в руках горячего парня, еще один взмах ноги, пристроенный возле его бедра. Чувственная улыбка на пол лица, гордо вскинутая голова, наклон идеальных плеч, прогиб узкой спины. Чуть сбитое дыхание, капелька пота в ямочке над верхней губой. Нина постаралась встать задом к Худиеву вместе с последними аккордами страстного танго и добавила на торт вишенку, передернув бедрами. Круглая попа сыграла из стороны в сторону, натянув и без того неширокое платье из красного атласа. Она спиной ощущала вздох, желания и жадный раздевающий взгляд. А в лицо смотрел разъяренный, с гуляющими по скулам желваками светличный. Нина возвращалась домой довольная. Задача минимум на вечер была выполнена. Она напомнила о себе, инвесторам и деловым партнером Павла, добавив тому в соперники Худиева. Ковалев, ее тайное оружие, ни разу за вечер не подошел, мудро решив не светиться рядом с привлекшей всеобщее внимание шатенкой. План по разорению бывшего мужа был запущен. Оставалось разобраться с остальными обидчиками и врагами. И в этом поможет Илья.